Бар не подождал, пока бутылка не опустила, и Оттор с победным криком не запустил ее в море, а затем спросил, э, «Так вот, этот э, Торфи, кто он такой?» Усталость после битвы и последствия виски внезапно обрушились тяжелым бременем на плечи Оттора, и он опустился на гальку, тряся огромной головой. «Торфи, сын Вальбранда», — сказал он, как только снова смог набрать воздуху в легкие. Сына Вальтьюфа, сына Орлуга, пришел к свайне. Торфи убил за один раз двенадцать людей Кроппа. Он убил из семью Холсменов. И он был в Хелес-Свитаре вместе с Суги Черным и Стурли Добрым, когда там убили восемнадцать пещерных людей. Они также сожгли Аудуна, сына Смиткела, в его собственном доме в Бергене. Оттор остановился и с глубокомысленным видом кивнул головой, будто сообщил сведения огромной важности. «Ну и что?» – озадаченно спросил Барни. «Что сеть это значит?» Оттор посмотрел на него и нахмурился. Смиткил был женат на Торде, моей сестре!» «Да, конечно!» – воскликнул Барни. «Как только это вылетело у меня из головы! То есть у этого Торфи были не лады с твоим Шуриным, а значит и с тобой. И когда он попытался тебя прикончить, ты его опередил. Ну и жизнь! А кто были его воины?» Уттер пожал плечами и с трудом поднялся на ноги, опираясь на переднее колесо джипа. Викинги-грабители собирались грабить Англию. Им не нравился Торфи, потому что он решил плыть сначала сюда, вместо того, чтобы сразу отправиться в Англию. Теперь они отправятся со мной грабить Англию, а поплывем на моем новом корабле. Он указал топором на свой корабль, украшенный изображением дракона. ведь зашелся от смеха. «А тот, который не хотел присоединиться к вам ха Это Хаки! Брат Торфи! Я сделаю его рабом! Продам его, собственной семье!» что за парни!» — сказал Текс. «Они не очень-то церемонятся!» «Ты совершенно прав!» — подтвердил Барни, в изумлении уставившись на викинга, который в этот момент показался ему гигантом. «Лезь в джип, Оттер! Мы отвезем тебя домой!» «Отор поедет в джипе!» — с энтузиазмом воскликнул викинг, бросил в джип свой топор и щит и полез в кабину. «Только не на сиденье водителя», — сказал Текс, — всему свое время. В число припасов, снятых с захваченного корабля, входили дюжины бочонков Эля, большая часть которых была открыта и стояла перед хижиной, где уже начался пир в знаменовании победы. По-видимому, воины Оттера не питали злых чувств к своим бывшим противникам, потому что те смешались с победителями и не уступали им по количеству выпитого Эля. Единственным человеком, который не наслаждался пиром, был Хаки, связанный по рукам и ногам и брошенный под скамью. Перующие шумными криками приветствовали Оттера, который тут же направился к бочонку с выбитым дном, зачерпнул рукой Эля с бочонка и начал его пить. Когда крики стихли, Снаружи послышался шум мотора, и Барни увидел пикап, который шел вдоль берега к дому. Машина затормозила, осыпав Барни дождем из мелкой гальки, и из нее выглянул Даллас. «Мы добрых десять минут пытались связаться с тобой по радио, а может быть и больше», — сказал он. Барни взглянул вниз на свой радиоприемник и увидел, что он был выключен. «Все в порядке», — успокоил он Даллас. «Просто я по ошибке выключил эту штуку». Зато в лагере не все в порядке, вот почему мы и пытались вызвать тебя. Что? Что случилось? Да Раф Хоук, он вернулся страшно взволнованный, не смотрел под ноги и в темноте наступил на овцу. Знаешь, такие грязно-серые, очень похожи на валуны. Споткнулся, упал и сломал ногу. Ты хочешь сказать, что на третий день съемок фильма наш главный актер сломал себе ногу? Даллас не без сочувствия посмотрел ему прямо в глаза, затем медленно кивнул головой.